Еще стакан молока. Василенцы меж собой толковали, что Куропаткин орел. Затем, наверное, и летал в Японию, чтобы застращать самураев своей лихостью. В другой раз Корней земляков охотно побалакал бы на эту тему, но сейчас ему было не до того. У него пропала Дуняшка Брыкина. А куда делась подлая баба? Где ж узнаешь-то? Сунулся корней в подпечник, где Мешки кирпичей давно присовал неприкосновенные 100 рублей, но денег на месте не оказалось. Украла. В глазах потемнело от обиды. Так на какие же теперь шиши выберусь я от сели, не уж-то и до смерти сахалинить, не споведав Родиной. Проездом из Рыковского к нему заглянул местный исправник. На пороге избы долго соскребал грязь со своих сапожищ. Дуинка то твоя! Знаешь ли, где ныне? И где? На хуторе, в Пришибаловке, где Иваны всякие жительствуют. Как хошь корней, я туда не езжу. Ножика под ребро. Кому получать охота? Езжай сам ежели тебе жизнь недорога. Пришибаловка, хутор из трех песхозных дворов, лежала в стороне от дорог. Там никогда не пахали, не сели, а жили припеваючи. Это глухое урочище, облюбовали всякие громилы, уже отбывшие кандальные сроки. Там находили приюты беглые, потому в эту малину начальство без конвоя с оружием даже не заглядывало. Корней. Стукатнул в окошко крайней избы, но там шла игра. Слышались полупьяные голоса бандитов. Ставлю, дюга, хруст. Попугай тебе под хвост. Вандера. Сколько в мешке? Два шила и одна синька. Пошли в стирку. И банк был сорван. От уголовного жаргона картежника в корней аж замутило. Вспомнил он, как жил под нарами, а над ним несли в стирку, то есть в игру, деньги бандиты. Но тут выскочил из избы один из игроков и стал мочиться прямо с крыльца. — Ты кто? — спросил он, вдруг заметив Корнея. — Жена моя у вас, Дуняшка Брыкина. — Кого там еще принесло? — послышалось из избы. — Да тут деревенский дядя сарай приперся. Глядик, муж какой верный сыскался, за Дунькой своей пришкандыбал. — Пусть заявится, — последовал чей-то приказ. Ударом пулака по шее корней был сопровожден в избу, где невольно заробел перед грозным синклитом Иванов, наводивших ужас на всю округу грабежами и поножовщиной. Здесь сидели сам Иван Балда, Селиван Кромешный и Тимоха Раздрай. — Ну, — сказали они, — теперь дыши в нашу сторону. — Сказали, что Евдокия Брыккина, сожительница моя, от начальства мне даден и у вас гуляет. Вот и приехал. Иваны переглянулись, а Кромешный лениво перебирал колоду карт. Ворот его рубахи был с вышивкой, свидетельствующей о высоком положении в преступном мире. Он слегка двинул плечом, сбрасывая с себя армяк, и одежду тут же подхватили верные поддувалы «Гнида», «Шпиган» и «Бельмас». «Дунька здесь», — сказал кромешный. «Вчера похорил ее, а сегодня спустил в «Штос-балде». Вот с него и спрашивай. Раскинули картой, и Балда подвинулся на лавке. — Чего тебя, дурака, обижать? — сказал он Корнею. — Садись с Может, и пофартит тебе, тады забирай свою. Я за кошелек ее держаться не стану. Ежели не веришь, так и он отодвинь занавеску. Там-то красотка твоя валяется. Корней. Отодвинул ситцевую занавеску, увидел измятую постель, на которой дрыхла его ненаглядная. Было видно, что тут без водки и марафета не обошлось. Громадный синяк под глазом дуняшки отливал дивным перламутром. «Все равно», — заявил Корней, какая б она ни была, а мне ее дали, а потому забираю от вас». Я как знал, что добра не будет, потому и приехал за ней с телегой на лошади. Сказал он так и понял, что не будет у него ни телеги, ни лошади. Так и случилось. Гнида, шпиган и бельмас избили его без всякой жалости, обшарили все карманы, даже поясок отняли, И выставили прочь с хутора, пригрозив. Если еще разок пришляешься, пришьем сразу. Скажи спасибо, что живым выпустили тебя. Сарая безмозглава. Всю обратную дорогу убивался корней. Господи, и от кели такая сволота берется! Яль не для нее старался, яль не голубил ее, ведь бывалча сам не съем, а все в нее пихаю. На что мне наказание такое? Он еще не знал, что впереди его ждет беда пострашнее. Правила хорошего тона старых времен не допускали чтобы мужчина целовал руку девушке, но не возборонялась лишь намекнуть на поцелуй, едва донеся девичью руку до своих губ. Штабс-капитан Быков именно так и поступил навести в клавочку Челищеву в типографии, где она держала корректуру официальных бумаг Сахалинского губернаторства. Валерий Павлович был сегодня в белом кителе, Он поднес девушке белую розу. «Какая прелесть!» — восхитилась Клавочка. «И откуда вы достали розу на Сахалине, где за любым ветром всегда следуют холодные проливные дожди?» И хотя голос ее звучал радостно, с капитан заметил, что Клавочка чем-то расстроена, даже подавлена. «Вы сами видите», — призналась она, «вместо того, чтобы нести людям... Свет добра и помощи страдальцам я теперь осуждена вылавливать, словно блох, опечатки в служебных бумагах. Наверное, моя бедная мамочка недаром так много плакала в Одессе, провожая меня в эти каторжные края. Валерий Палч краем глаза глянул в типографские оттиски, выхватив из их текста главную суть. Оборона Сахалина в случае высадки японцев Должна иметь лишь два опорных узла Возле Александровска на севере И у Корсаковска на юге Клавдия Петровна, сказал он Это же секретные документы Почему они валяются вот так поверх стола? Любой, заходи с улицы и читай их сколько угодно Неужели никто не внушил вам Опасений за сохранение тайны? Нет, никто ответила чилищева. Ну, конечно. Что взять с наивной Бестужевки? Простите, а кому же поручено забирать отчиски приказов из типографии и относить их в канцелярию губернатора? За ними приходит писарь Спиранский. Быков заложил ладонь за тугой ремень портупеи. В странные порядки недоверчиво хмыкнул он. Ведь эти вот Наметки будущего плана обороны Сахалина не имеют цены. Кабаяси заплатил бы за них чистым золотом. Неужели это так серьезно? Удивилась девушка. А вы как думали? Когда японцы кричат «Корея для корейцев»? За этими словами звучит иное «Корея для японцев». На одной Корее «Самурай не ограничит свои аппетиты». «Неужели правда, что будет война?» «Вот этого я не знаю», — ответил Быков.